Часть первая, глава шестая. Горькая правда. Это странное лицо четко дядя видел всего пару секунд, находясь в состоянии стресса. Сейчас он даже не мог вспомнить какие-то подробности, но тогда, в зыбком свете пламени, они с чудовищем оказались друг перед другом, и свои ощущения он помнил очень хорошо. Это был шок. Хотя встреча с дзунзы для дяди была не в новинку, он в семейном деле с 15 лет и много их повидал, гниющих и высохших до состояния мумии, безголовых, уже убитых и еще представляющих опасность. Да, это всегда вызывало прилив адреналина, но сейчас его пугала новизна, такого он еще не видел». Из-за странного зеленоватого цвета голова твари казалась отлитой из бронзы, кожа сморщилась, потрескалась. Трещин было столько, что казалось, что дзунзы покрыт чешуей, которая с одной стороны лица почти полностью отвалилась. Глазных яблок у него не было, лишь пустые глазницы. Тот пустой взгляд, напугавший сначала, всего лишь иллюзия». Третий дядя задавался вопросом, а точно ли это дзунзы? Они, конечно, все красотой не отличаются, но хотя бы на людей похожи, а у этого кожа, как у змеи. Разве это не неведомое чудовище? Но больше всего поразило третьего дядю стойкое ощущение, что это лицо ему знакомо и чем больше он вглядывался в уродливые черты, тем крепче это ощущение становилось. Какое-то время дядя застыл в напряжении, пытаясь удержать плиту, но чудовище не прекращало попыток выбраться наружу. Некогда было думать, что и почему. Третий дядя, наконец, бросил запал в лицо дзунзы, и языки пламени взметнулись вверх. Любимая водка третьего дяди — Шао Дау Цзы. Шанхайцы, кажется, называют ее настойкой из жареных бобов. И дядя никогда ее не покупал в магазинах, всегда пил то, что готовили в деревнях. Он и сейчас любит этот напиток, но здоровье уже не позволяет. Огонь охватил всю голову Дзунзы. Черты лица расплылись в пламени, остатки волос и кожа начали тлеть, испуская белесый дым с неприятным запахом. Стены саркофага были покрыты вязкой слизью, они нагревались и потрескивали, но не воспламенялись. Третий дядя задержал дыхание. Спирт выгорел в течение пяти минут, и сразу стало понятно, что метод сработал, изнутри плиту больше не толкали. Языки пламени становились все слабее, стало видно, что голова обгорела до костей. Минут через десять огонь окончательно погас, от дзунзы побольше не подавал признаков жизни. Третий дядя позволил себе немного расслабиться, но с плиты не слез, одной рукой на всякий случай вытащил мачете». Дважды ткнув дзунзы, он убедился, что тот опасности не представляет, и отрезал голову, что уж наверняка, и только после этого дядя понял, что ноги его больше не держат. Он без сил опустился на дно саркофага, тяжело вздохнув. В голове крутилась дурацкая мысль, что теперь будет чем похвастаться, когда вернется. Но все же что-то не складывается». Неужели это на самом деле дзундзы? На мертвецах всегда есть кровь или ее следы, а тут ни капли не заметно. Подумав об этом, он, обхватив фонарь губами, чтобы освободить обе руки, поднял плиту потайного хода. Безголовый дзундзы лежал навзничь прямо под плитой. Он был большой, на теле следы гниения. Одежда почти полностью истлела. Цвет кожи напоминал тусклую бронзу в патине. Самые мерзкие складки, покрывающие все тело, формой напоминающие огромные веки. Третий дядя осторожно ткнул его пальцем в грудь. Тело было твердым, как железо. Он порадовался своей находчивости. Если бы этот зунзы выбрался наружу, то и пистолет бы не помог». Дядя даже готов был уверовать в свою удачу. Может, у него, как у кошки, девять жизней. Он хотел вытащить труп наружу, чтобы получше рассмотреть. Схватив мертвеца за руку, он замер и задрожал, обливаясь холодным потом. У этого дзунзы не было правой руки, ниже локтя была только культя. Сердце у него бешено забилось, а мысли спутались — Дядя немедленно наклонился, чтобы понять, как этот дзундзы потерял руку. Культя была похожа на распустившийся бутон хлопка. Третий дядя медленно сел на землю. Слушая его, я думал, что он слишком много внимания уделяет деталям, но когда услышал про однорукого дзунзы, то сразу понял, почему он рассказывал все так подробно. Булавовидная культя с рубцами, напоминающими бутон хлопка, такое бывает при использовании дальнобойного огнестрельного оружия вблизи, то есть этому дзундзы отстрелили руку. Вспоминая записи в дневнике моего деда и глядя, как хмурится дядя, я догадался, что он скажет дальше и почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. Но это же... «Невероятно! Такое бывает только в приключенческих романах о монстрах! Я не мог в это поверить!» Третий дядя полез в карман за очередной сигаретой, но его пачка была пуста. Я хлопнул себя по заднему карману, там была половина пачки, оставшейся после веселых посиделок с толстяком в баре. Закурив, дядя вздохнул и сказал... Когда я увидел этого дзунзы, то понял, почему твой дед не любил рассказывать о том происшествии. Я помню, как дедушка говорил в ответ на наши расспросы, что это не те истории, которые положено слушать детям. Я не знал причину раньше, зато понял теперь. Правда оказалась ужасной». Посмотрев на мое озабоченное лицо, третий дядя усмехнулся. «Племянник, ты же умный! Думаю, сам уже догадался, что произошло!» Я даже не кивнул в ответ. Да, я понял, но это все еще казалось мне невероятным. Из записей моего деда я знаю, что он вытащил из гробницы шелковую книгу времен сражающихся царств, зажатую в отрубленной руке брата и он упоминал про огнестрельное оружие, которое у них с собой было. Да и дядя нашел там старый маузер. Другими словами, этот дзунзы был братом моего деда, который отстрелил себе руку, чтобы младший смог забрать шелковую книгу. У этого дзунзы была специфичная огнестрельная рана, у другого трупа маузер. Вывод может быть только один — Это мой двоюродный дед, погибший в гробнице. Точнее, не погибший, а превратившийся в дзунзы. Мне кажется, произошло следующее. Когда они спустились в вырутую яму, то попали в погребальную камеру и обнаружили секретную комнату, как и третий дядя, подозревая, что первым, кто нашел этот секрет, был мой двоюродный дед». Судя по тому, что я читал о нем в дневнике, этот человек всегда стремился быть впереди всех. Вероятно, он обогнал старших. В секретной комнате двоюродный дед нашел шелковую книгу, а потом произошло нечто ужасающее. Возможно, он смог только высунуть руку наружу. Не могу сказать, кто именно отстрелил ее, сам дед или старшая. Так рука с шелковой книгой оказалась у моего деда, а вот двоюродный дед остался в секретной комнате, где стал дзунзы. Старшие, наверное, пытались защитить сторожившего снаружи младшего сына, остались возле саркофага и погибли. Непонятно только одно, что случилось с тем монстром, который напал на деда. Возможно, это и был двоюродный дядя, которому удалось выбраться из гробницы. Но перепуганный младший брат его не узнал и посчитал чудовищем. Конечно, все это мои домыслы, об этом знать могут лишь те, кто тут был, я же могу лишь предполагать. Я осторожно высказал свою версию произошедшего, третий дядя внимательно посмотрел на меня и кивнул. И тут мне пришло в голову еще кое-что. «А ведь дедушка все время говорил нам, что эта история не для детей. Значит, он мог знать, что застрелил собственного брата, но по логике это невозможно. Значит, он потом возвращался в гробницу и не записал об этом в дневнике, потому что столкнулся с чем-то ужаснувшим его». Третий дядя нахмурился. — Мне это тоже приходило в голову, но об этом нам уже не узнать. Свою тайну мой отец унес с собой в могилу. — И что было дальше? — спросил я. — Ты спустился в секретную комнату под саркофагом. Третий дядя закурил еще одну сигарету и ответил встречным вопросом. — А ты бы на моем месте что сделал? Смог бы просто уйти? — Усмехнувшись, я ответил, что до смерти бы испугался и думал бы лишь о том, как поскорее ноги унести. «Нашел с кем сравнивать, а то ты не знаешь, какой у тебя племянник храбрый. Не бери тот чайник, что не кипит. Рассказывай дальше. Что ты там нашел? Погребальную утварь?» Третий дядя вздохнул. «Сначала я тебе кое-что покажу, а потом все поподробнее расскажу». Сказав это, он вытащил свой рюкзак из шкафа рядом с кроватью и вынул оттуда маленькую шкатулку слоновой кости. «Это была подлинная шкатулка династии Цин, довольно грубо сделанная и не покрытая эмалью, тяжелая. Внутри я нашел простенький камешек, каких на стройке в горах щебня несметное количество. И что это?» — удивился я. Этот камень я нашел в тайной комнате под саркофагом, — гордо ответил третий дядя. «А — -а, Я был в недоумении. Только это? В камне не было ничего необычного. Но когда я хотел взять его, дядя быстро закрыл шкатулку и предупредил — не трогай, эта штука опасна. Возвращая ему шкатулку, я все еще недоумевал. Кажется, это обычный камешек, каких под ногами миллионы. С чего бы его прятать в тайной комнате? Третий дядя снова вздохнул, и от этого показался мне каким-то постаревшим. «Не смотри, что он выглядит простенько. Я чуть не умер, чтобы заполучить его». Там, в гробнице, осознав правду от зумзы, который оказался ему родственником, третий дядя долго не мог прийти в себя. Он сидел на земле, отдыхая, но сердце тревожно билось. Испуганно, глядя в сторону тайной комнаты, он думал, какая таинственная сила может сделать человека таким, что он при этом чувствовал, один во тьме. Третий дядя, как и я, практиковал тайцзы, он абсолютно не в состоянии справиться со своим любопытством. Я такой же, но меня часто останавливает чувство страха. А вот третьему дяде в азарте страх неведом. Он недолго колебался перед тем, как спуститься вниз, чтобы посмотреть, что там. Сейчас мы оба понимаем, что это крайне неразумный поступок. Но такие люди, как третий дядя, по-другому просто не могут поступить. Именно по этой причине мой дед отказывался учить своего третьего сына. Он считал, что импульсивность — опасное качество для дауму. Дед хорошо разбирался в людях, но, к сожалению, опыт пожилых молодежь никогда не использует. Немного отдохнув, третий дядя начал готовиться. Сначала он разорвал свою куртку на две части и завернул в них останки своих усопших родственников. Затем достал заговоренный ремень, связывающий мертвых, Перевязал им тело дзунзы под мышками и вытащил его, поучительно уложив рядом с останками двух других вместе с отрезанной головой. Закончив, он трижды поклонился мертвецам и сказал, «Ваш потомок Усаньсин, глуп и самоуверен, потому потревожил ваш покой, простите меня, предки, я всего лишь человек». Закончив с ритуалами, он засунул мачете за пояс». Проверил наличие динамитных шашек, огляделся, чтобы проверить, не забыл ли чего. Сдерживая дрожь, он подошел к саркофагу, залез внутрь и, отодвинув плиту, заглянул в тайную комнату. Это помещение было больше похоже на туннель, уходящий вниз с небольшим уклоном, узкий и, скорее всего, неглубокий. Ширина туннеля была примерно такая же, как и у саркофага сверху. Дядя понял, почему смог так легко сдержать дзунзы. Тому попросту негде было развернуться и не во что упереться. Если бы не размеры потайного помещения, от третьего дяди даже лоскутков бы не осталось. Он зажег запал и бросил его вниз, в глубину подземного тоннеля. Дотронувшись до мачете, чтобы придать себе уверенности, Он произнес благодарственные слова предкам, глубоко вздохнул и осторожно полез внутрь. В нос ударила невообразимая вонь. Третий дядя был вынужден на мгновение остановиться, задержав дыхание. Стоило ему немного отползти от плиты, закрывавшей проход, как она сама собой сдвинулась на прежнее место, оставив его в полной темноте, если не считать света запала, потрескивание которого немного разбавляло повисшую гробовую тишину. Третий дядя сильно нервничал, думая, что уже полностью посидел, но постепенно он успокоился, достал фонарь и включил его, направив вперед. Вокруг стало намного светлее, и дядя увидел, что стены секретного тоннеля сложены из четырех каменных плит, Каждое метро по три в длину, все плиты были идеально подогнаны друг к другу, гладкие, без какой-либо резьбы. Это было похоже на часть древней системы воздухоотведения. Размеры цвет пламени запала были нормальными, значит воздух сюда все-таки откуда-то поступает, и никаких вредных примесей нет. Взяв фонарь в рот, третий дядя полез вперед. Я уже за свою короткую жизнь успел познать прелести путешествий по узким тоннелям, и знаю, как это тяжело. Хотя третий дядя куда опытнее и сильнее меня, но даже он спустя недолгое время стал задыхаться от усталости. Кроме того, он постоянно помнил об опасности, озирался, а это тоже отнимало силы. Так он полз минут десять. Затем обнаружил поворот. Рассчитывая, что дальше будет такой же тоннель, он повернул и обнаружил прямо перед своим носом черную каменную стену, украшенную барельефами. Это его озадачило. Неужели этот секретный тоннель ведет в тупик? Что происходит? От напряжения у него закружилась голова. Он думал, что этот тоннель ведет куда-нибудь, где спрятаны некие секреты. Но какой смысл делать тайный проход, ведущий в тупик? Может быть, двоюродный дед, попав сюда, задел какой-то скрытый механизм, перекрывающий проход? Третий дядя растучал каменную стену. Она была полностью глухой и сплошной. Проверив стыки, он убедился, что стена давно заделана и не может сдвигаться». Это не механизм, эта преграда тут была изначально. Значит, его предок, мой двоюродный дед, тоже попал в тупик. И это странно, где же он тогда нашел шелковую книгу? Не могли же ее просто бросить на земле в секретном тоннеле, который никуда не ведет. Третий дядя замер, изучая рисунок на каменной стене, который внезапно привлек его внимание». Там было изображено существо с лицом человека и телом птицы, напоминающей сову. Черты огромного лица были крупными и какими-то гротескными. Рот широко открыт, щеки и лоб обрамлены волосами, словно облаками, и абсолютно невыразительный взгляд. Невозможно даже определить, мужчина это или женщина. Услышав это, я не сдержал удивленного возгласа. Приглядевшись, третий дядя заметил, что во рту птицы-человека есть углубление. Измерив его, он предположил, что шелковая книга могла раньше лежать там, но стенки углубления сплошные, значит, это не является частью какого-либо механизма, активировавшего ловушку, когда двоюродный дед достал книгу». Дядя внимательно еще раз осмотрел лицо, нос, уши, глаз. Глаза. Их было четыре. Зрачки верхней пары глаз выступали, а зрачки нижней словно были вдавлены внутрь. Верхняя пара глаз олицетворяет Ян, а нижняя — Инь. Это было странно. Обычно принято использовать какую-то одну методику изображения глаз, вместе они никогда не встречаются. Ни с чем подобным третий дядя раньше не сталкивался, и сейчас был крайне озадачен. Он подошел поближе и ахнул. Зрачки не были одним целым с барельефом. В верхней паре в качестве зрачков были вставлены два небольших, простеньких камешка, а вот в нижней паре их уже не было, остались только шаровидные углубления. Глядя в эти два глаза, третий дядя, наконец, начал понимать, в чем тут дело. Его предположение было достаточно смелым. Примечание переводчика. Шао Даудзы. Раскаленный нож. Образное выражение так называют популярную в Китае гауляновую водку, самую крепкую из всех производимых до 60 градусов. Не бери тот чайник, что не кипит. Образное выражение, источником которого является притча о владельце чайной, который отвадил неплатившего посетителя, заваривая ему чай холодной водой. Имеет значение задевать за живое сравнимо с русскими оборотами наступать на больную мозоль и сыпать соль на рану. Тайдзи, сокращение от тайдзи тюань, боевое медитативное искусство, одним из принципов которого, не основных, является стремление к завершению начатого без применения грубой силы. На самом деле Усе и сансин просто оправдывают философии Тадзи свое азартное любопытство. Часть первая. Глава седьмая. Четырехглазая богиня девяти небес. Как сказал третий дядя, боги с человеческими головами и телами птиц, подобные тому, что было изображено на каменной стене, часто встречались в легендах и мифах разных народов. Я считал, что их прототипом было реальное существо, которое мы видели в небесном дворце. Позже я поискал об этом информацию и узнал, что в древнем Египте был бог Ба который олицетворял бессмертную жизненную сущность человека, его душу. Полагаю, в Древнем Египте это божество-сущность носила позитивный характер и не вредило живым. В Индии тоже есть подобное существо, его называют калавинка. Согласно легендам, это божественная птица, которая обитает на снежной горе и поет для Будды. В Китае это существо тоже известно. «Богиня девяти небес» упоминается, кажется, в книге «Песен» в начертанном на спине «Рыбы дракона» и в других древних книгах, названия которых я сейчас вспомнить не могу, но помню историю о том, как желтый император Хуанди получил от нее знания от Мэнь Есть много других легенд, одна из которых гласит, что темная дева девяти небес — это никто иная, как Сиванму, но большинство легенд основаны только на устном народном творчестве, поэтому не подходят для полноценного исследования. Во времена шести династий в даосских источниках было много сведений о том, что Сюань Нюй обучала эротическому искусству желтого императора. «Не знаю, как выглядела на самом деле легендарная богиня-покровительница, но если она была похожа на тварей из небесного дворца, то я сочувствую императору. На его месте я бы умер после такого обучения». Но что за озарение посетило третьего дядю, когда он всматривался в эти четыре глаза? А на самом деле он предположил следующее. На лице существа, изображенного на каменной стене, четыре углубления, в которые были вставлены четыре камешка. Сейчас их всего два, остальные, вероятно, кто-то вынул. Древняя гробница, непроходной двор... Тут людей мало, если вообще бывают. Тогда получается, что два камешка вынул мой двоюродный дед, когда нашел потайной туннель. Думаю, это достаточно просто понять, и длинных объяснений не требуется. Остается вопрос, почему два камешка остались на месте? Да уму народ такой, что не стесняется вынести все. Забота о наследии для будущих поколений не про них. А если уж двоюродного деда заинтересовали камешки, он бы забрал их все. Зачем ему два оставлять? Хотел порадовать старших, которых он опередил? Третий дядя сделал вывод, что как только два камешка были вынуты, что-то произошло в этом секретном тупике». Это что-то случилось очень быстро, так что двоюродный дед не успел ни два других камешка вытащить, ни позвать отставших старших. Но что тут могло произойти? Вокруг замкнутое пространство, ровные стены и никаких механизмов. Раздумывая об этом, дядя чувствовал, как улучшается его настроение. У него появилась теория, что за камешки и зачем они вставлены в стену. «Ловушка!» Он еще раз, как следует, осмотрел барельеф. В верхней паре глаз камешки были идеально подобраны по форме. Если не приглядываться, невозможно заметить разницу между черной стеной и камнем, вставленным в углубление. Третий дядя обратил на них внимание только потому, что два камешка уже отсутствовали. А если бы все были на месте? Даже он просто прошел бы мимо. Что же привлекло внимание двоюродного деда настолько, что он заметил такую мелочь? Интересно, а что случится, если вынуть камешки? Уже точно известно, что механизмов тут нет. Камешки... Ядовитые? Тоже не то. Он только что дотронулся до одного, и ничего не случилось. Третий дядя не был уверен в своем решении, но азарт толкал его вперед. Он собирался вынуть один камешек, провести эксперимент, так сказать. Дядя достал мачете, двумя легкими движениями подточил его об камень и, дрожа от предвкушения, подошел к черной стене вплотную. Поддев кончиком мачета камешек, он вдавил лезвие в щель. Со скрежетом камешек поддался и упал дяде в ладонь. Он отступил на шаг, осторожно озираясь, опасаясь нежданчика, но ничего не происходило. Камешек лежал в ладони, холодный и тяжелый, в тоннеле ничего не случилось, рельеф не изменился, стены не двигались. Третий дядя подождал немного. Убедившись, что все в порядке, он почувствовал облегчение и задумался. Неужели его предположение было ошибочным? Или же опасный механизм активируется лишь один раз, для чего достаточно вынуть только один камень, а остальные можно забрать без каких-либо последствий? Спрятав камешек в карман, он поддел другой. Сейчас, когда первая попытка закончилась хорошо, он не осторожничал, прикидывая сразу больше силы. Второй камешек поддался быстрее, выскочил из углубления, словно пуля, и отлетел в сторону. Третий дядя бросился за ним, чтобы поднять, но не успел. Ударившись о землю, камешек рассыпался в пыль бронзового цвета, которая легко взметнулась вверх. Третий дядя был умен и интуитивно почувствовал опасность. Задержав дыхание, он прикрыл рот, чувствуя, как слюна приобретает незнакомый пряный привкус. Он еще раньше обратил внимание на странный цвет кожи дзунзы и уже тогда задумался о том, что в гробнице может быть какой-то яд. Поэтому он как можно быстрее обмотал лицо шарфом и отошел назад. Сделав несколько шагов, он обернулся. Там, где камешек ударился о землю, оседала бронзовая пыль, а в ней на полу ползал маленький красный жучок. Покрутившись, он свернулся и запищал. Увидев насекомое, третий дядя сразу все понял и отступил еще на несколько шагов. Это был красный трупоед, насекомое редкое и необычное. Старики говорили, что он очень ядовит, называли его злым духом или королем трупоедов. Чтобы отравиться, достаточно было лишь слегка коснуться этого жучка. Однако, по слухам, красный трупоед живет только в мертвом теле, поймать и держать его в неволе невозможно. Как же его засунули в камешек? Зачем вставили этот камень с начинкой в барельеф? И самое главное, почему жук до сих пор жив? Странностей хоть отбавляй, но раздумывать о них некогда. Жучок покрутился на земле, несколько раз свернулся и развернулся, расправил крылышки, потер имя друг от друга и взлетел». Третий дядя раньше никогда не видел короля трупоедов, не доводилось ему встречать и тех, кто был отравлен, потому в правдивости рассказов он уверен не был. Но если слухи все-таки правдивы, то в таком тесном пространстве летающая отрава, практически смертный приговор. Осторожно отступая назад, он поднял мачете — развернув лезвие горизонтально, надеясь убить жука на лету. Но тот оказался шустрее. Дядя только услышал тихий звук удара плашмя о клинок, и красная маленькая тень метнулась к его плечу. Скорость жука была невероятной, увернуться дядя не успел. От испуга и неожиданности он покрылся холодным потом и инстинктивно отмахнулся. Король трупоедов замер на лету, словно опешил от такой наглости, отлетел и замер возле стены, трепеща крылышками. Сейчас он уже окончательно ожил, крылья расправились, он продолжал издавать звуки, но уже не слабый писк, а нечто похожее на лягушачье кваканье или легкие щелчки, от тела жука исходил резкий запах. Третий дядя задумался. С этой мелочью будет потруднее, чем с Дзундзы. В идеале, конечно, прихлопнуть, и дело с концом. Но если следовать правилам 36 стратегем, лучшим выходом было бегство. Надо осторожно отступить, чтобы не спровоцировать насекомое, а затем выбраться из тайного тоннеля. Для начала надо добраться до поворота — Третий дядя пополз назад, свернул и двинулся к выходу. Добравшись до поворота, он осторожно оглянулся. Красный жук не преследовал его. Третий дядя успокоился. Добравшись до плиты, закрывавший проход, он немного нервничал, руки дрожали. Дотянувшись до рычага, он с трудом нажал его, плита отодвинулась но не успел он вздохнуть с облегчением, как внезапно из темноты к нему с огромной скоростью метнулась маленькая красная тень и застыла в воздухе прямо перед лицом. Третий дядя чуть не заорал от неожиданности, прятаться и бежать уже было поздно, но в момент смертельной опасности он всегда соображал отлично — Прикрыв шею воротником, он изо всей силы дунул на жука. Легкие у третьего дяди крепкие, он с детства привык раздувать огонь в очаге. Жучок не смог противостоять такому напору воздуха, его просто отшвырнуло на стену. Третий дядя воспользовался этой возможностью, быстро выбрался наружу и поторопился опустить плиту на место. Король трупоедов очень быстро пришел в себя, но короткая заминка сыграла дяде на руку. Жук со всего размаху врезался в уже закрытую плиту. Было хорошо слышно, как трупоед упал, издавая отчаянные щелкающие звуки. Третий дядя сразу почувствовал, как подгибаются ноги. Чтобы не упасть, он облокотился на стенку саркофага, тяжело дыша, еще долго не мог прийти в себя. Я-то помню, насколько опасен король трупоедов, и прекрасно понимаю его состояние. После всего, что с ним произошло, третий дядя решил не задерживаться в этой гробнице. Пробив дыру в потолке, он выбрался наружу, забрав с собой только тела своих предков. В укромном месте он сжег останки людей и дзунзы, а затем всю ночь шел по горной дороге, надеясь побыстрее добраться до обитаемых мест. По его словам, когда он увидел восход солнца, стоя на вершине горы, то впервые в жизни осознал какое-то счастье быть живым и ходить по земле. Вернувшись в Чанша, он никому, даже своему отцу, не рассказал о произошедшем, но с тех пор сильно заинтересовался периодом сражающихся царств и стал изучать все, что связано с этой эпохой. Поначалу он расспрашивал друзей, но все они были малообразованы, большинство просто мелкая шпана, некоторые вообще понятия не имели, что третий дядя из семьи дауму поэтому ничего путного от них он не узнал. Камешек он показывал старикам, но никто не знал, что это. Третий дядя был разочарован и постепенно терял интерес. Но незадолго до экспедиции на Парасельские острова случилось кое-что, изменившее его отношение. Тогда заболел и умер один из его друзей — Дядя нашел старого даоса и попросил провести все положенные ритуалы. Современные даосы ведут светский образ жизни, когда не выполняют свои обязанности. Во время работы он одевает даосский халат, а после снимает его и ведет себя как обычный человек. Так и нанятый третьим дядей сразу после ритуала переоделся и отправился со всеми выпить. Третий дядя, сам любитель горячительного, в тот день хлебнул лишнего и начал хвастаться своими похождениями, даже показал Даосу камешек. Тот отреагировал странно, понюхал, изменившись в лице, и сказал, что это не камень. Третий дядя не считал старика таким уж специалистом, потому насмешливо спросил, «Если не камень, тогда что это, по-твоему?» «Должно быть, пилюля бессмертия», — ответил Даос. Это звучало вполне правдоподобно. Третий дядя был заносчивым, но не глупым, и, решив, что встретил эксперта в этой области, затащил Даоса в кабак, где народу было поменьше, и пытался расспросить поподробнее. Однако, выпив еще, Даос ответил, что ничего толком не знает». Ну, по виду пилюля, а кто ее сделал, от чего она лечит, тот понятия не имеет. Храм, в котором служил этот человек, был очень старым, там было много древних вещей, которые передавались из поколения в поколение служителями — утварь, алхимические инструменты, книги. Среди древнего инвентаря алхимиков он и видел похожую пилюлю, у которой даже запах был такой же. Не получив информации, которую ожидал услышать, третий дядя все же был доволен. У него снова была цель. Позже он нашел людей, которые занимались исследованиями в области древней медицины и алхимии, показал им камень, они подтвердили, что это на самом деле пилюля. Однако древняя пилюля не обязательно лекарство — У каждого алхимика были свои методы и цели, и по внешнему виду определить назначение пилюли невозможно. Но Даос в разговоре с дядей предположил, раз уж эта пилюля найдена в гробнице, то вполне может быть тем, что древние считали, эликсиром вечной жизни. А что еще можно захоронить вместе с мертвыми? «Это сбивало с толку». Третий дядя ведь знал, что в пилюле спрятан король трупоедов, но вообще-то пилюли делают, чтобы их есть. Это же неизбежная, но долгая и мучительная смерть. Еще около полугода третий дядя пытался решить загадку древней пилюли из гробницы, использовал все свои связи и ресурсы, но результата не достиг и когда он уже был готов сдаться и выбросить злосчастную пилюлю в унитаз, произошло нечто неожиданное. Примечание переводчика. Бог Ба. На самом деле Ба — это не Бог, а философская концепция души. Древние египтяне верили, что душа состоит из нескольких частей, и ею обладают не только люди, но также животные и боги. Человек состоит из физического тела, духовного тела, сердца, двойника, души, нематериального эфирного духа, образа и имени. Все эти составляющие тесно связаны между собой, и благосостояние одной определяло благосостояние всех остальных. Египтяне верили в перерождение, воскресение в загробном мире — Хотя во времена ранних династий бытовало поверье в возможность физического воскрешения. Дети Гора отвечали за определенную сущность человека. В частности, Дуамутев, бог с головой шакала, считался выражением сущности одной из душ человека — его Ба. Конкретно Ба — это жизненная сущность в виде птицы с головой человека — его совесть — а также включавшая в себя жизненную сущность Ка. По верованиям египтян Ба состояла из совокупности чувств и эмоций человека. После смерти человека Ба покидает тело и бродит по миру, вселяясь в разных животных, например, в местное священное животное. В книгах мертвых Ба описывалась как сокол, который летит в небеса, Гусь, журавль, который целует небеса, или саранча, кузнечик, который прыгает до небес. Калавенка — фантастическое бессмертное существо в буддизме с человеческой головой и птичьим туловищем, с длинным струящимся хвостом. Считается, что она живет в западной чистой земле и, как говорят, проповедует Дхарму своим прекрасным голосом, а петь начинает, будучи еще невредимым в своей яичной скорлупе. Ее голос — это описание голоса Будды. Этот образ ассимилировался во многих азиатских культурах, В Японии, Бирме, в Китае наиболее часто встречались изображения Калавенки в культурах династии Юань и западной Ся. По легендам, богиня девяти небес, спустившись на землю, подарила человечеству знание Цымэндунзя, считается белым божеством, которое, тем не менее, позволяет принимать мир таким, как он есть, со всеми его темными проявлениями. Традиционно восходит к архаическому тотему шан-иньцев, таинственной темной птице. Позднее стало прототипом более известной в Китае девы сюан В названии главы также используется имя нян-нян, матушка, матерь, праматерь. Так звали богиню Чадородия и защитницу детей, которые приносили жертвы во времена эпидемии, в частности, оспы. Книга песен. Один из древнейших памятников китайской литературы, уникальный источник информации о языке, идеологии, этике и традициях различных регионов Древнего Китая. Включен в канонический сборник конфуцианских текстов Удзин В классическом виде содержит 305 народных песен и стихотворений различных жанров, созданных в XI-VI веках до нашей эры и отражающих многообразные явления духовной и социальной жизни, отбор и редакция произведений приписывается Конфуцию. Луньюй Юй вкладывает в уста Конфуция призыв изучать Шицзин как источник знаний о природе и обществе, Археологические находки в XX веке обнаружили фрагменты песен в альтернативной записи, не затронутой реформой письменности имперского периода. При вариативности графики цитаты демонстрируют строгое фонетическое единство. Это указывает на то, что песни циркулировали прежде всего в устной форме. «Письмена на спине рыбы дракона» Сборник мифов ханьской эпохи, оригинал которого утрачен Сиван Му, царица мать Западного рая, китайская богиня, одна из наиболее почитаемых в дауском пантеоне. Согласно китайской традиции, Сиван Му являлась поверительницей Запада, хранительницей источника и плодов бессмертия. В более древних мифах она выступает грозной владычицей страны мертвых, находившейся на западе, и хозяйкой небесных кар и болезней, в первую очередь чумы, а также стихийных бедствий, которые она насылает на людей. Изображалась богиня с длинными, растрепанными волосами, скрепленными заколкой, телом и лицом человека, хвостом барса и когтями тигра, Сидящие на треножнике в пещере. Пищу ей приносили три синие, трехногие священные птицы. В более поздней традиции Сиванму превращается в небесную красавицу, живущую на крайнем западе, в горах Кунелунь, на вершине, в Нефритовом дворце, на берегу Яшмового озера, возле которого растет персиковое дерево с плодами, дарующими бессмертие. Ее всегда сопровождает тигр. Богиня здесь является покровительницей даосских святых мудрецов, бессмертных. Ее дворец и находящийся рядом сад с персиковым деревом и источник бессмертия окружает золотой вал, охраняемый волшебными существами и чудовищами. Так выходящий на восток ворота вала, ворота света, стережет тигр с девятью человеческими головами. Шесть династий. 220-й, 589-й года нашей эры. Понятие китайской историографии, характеризующее период между падением империи Хань и основанием империи Суй. Наряду с периодом воюющих царств около 465-221 годов до нашей эры представляет собой эпоху, когда Китайская империя находилась в состоянии раздробленности. Поскольку это состояние традиционно описывалось как кризисное, последующие историки видели свою задачу в отслеживании конкурирующих династийных линий для правильного наименования периодов при летоисчислении, соблюдение ритуалов и вынесение моральных суждений о и гибели царств, претендовавших на держание небесного мандата. Существует два различных списка шести династий. Сюй Сун, историк династии Тан, составил повествование о Дзянь Кане правлении шести династий. Этот список включил в себя У, эпохи Тройцарствия, 222-280, Дзинь 265-420, Люсун 420-479, Южная Цы 479-502, Южная Лян 502-557, Чень 557-589. Сыма Гуан перечислил список шести династий с точки зрения легитимности. В этом списке на месте У значится Вэй, 220-265. Поскольку на территории империи Хань возникло динамичное множество государств, этот период также получил более общее название: Вэй-Дзинь, Южные и Северные династии, 420-589. Этот период отличался подъемом поэтического искусства, во многом направленном на преодоление вычурного стиля династии Хань. Сюан-Нюй в древних источниках выступает как женщина с головой человека и телом птицы. Во многих сюжетных вариациях присутствуют очевидные эротические темы «зачатие и рождение», активности женского начала и связанной с ним музыки. В «Джан Хуа тайфу ода о башне, украшенной цветами, баньжана, умер около 200 -го года, включенный в его жизнеописание описание в «Хоу Хань Шу», книга об эпохе поздней Хань. Сексуальные действия описаны как совершенствование в главном пути Дао Хуанди». А в стандартном комментарии к этой династийной истории танского принца Тайцзы Хуая Лисянь 651-684 разъяснено, что Хуанди воспринял от таинственно темной девы искусство внутренних покоев — фанчжу-джишу, позволяющее продлевать жизнь, сдерживая извержения втягивая в себя женскую пневму — ци —